Глава 16. -я. Вопреки ожиданиям кота, после его ремарки в комнате воцарилась пугающая тишина. Вопрос с любовницами был исчерпан. Ряд и я это понимали. Что нового он сообщил бы мне о Манис? Продолжать строить из себя оскорбленную невесту тоже было бессмысленно. В конце концов, у нас всего лишь контракт, а не настоящие чувства. А вот косые взгляды королевского зельевара в сторону моей корзинки вызывали у меня тревогу. Не хотелось посвящать его во все свои планы, тем более некоторые из них касались его черноволосой фаворитки. Итак, — нарушил вязкую тишину Халан, где обещанные представления, чувствую себя обманутым. Если бы я могла испепелять взглядом, на месте пушистого сейчас тлела бы аккуратная круглая воронка. Эмма! Вздохнув, словно признал свое поражение, сказал Риад: «Надеюсь, ты сохранишь свою голову на плечах и не будешь творить ничего такого, за что приличных леди выгоняют из общества». «Даже не собиралась, самым невинным видом, какой могла напустить на себя», — ответила я. «И ведь почти не солгала». «А что касается наших внезапных гостей...» Риад бросил в сторону распахнутого окна усталый взгляд. «Боюсь, королева решила, что мы можем заскучать» поэтому она распорядилась, чтобы на время ее отсутствия небольшая компания молодых людей не дала нам почувствовать себя слишком брошенными. «Ты хотел сказать слишком свободными?» — ехидно уточнила я, вызвав у Риада кривую улыбку. «Да вы издеваетесь!» — Халан даже нахохлился, превратившись в большой серый шарик. «А где эмоции? Где скандалы, битые посуда на худой конец?» И так он посмотрел на корзинку, которую я все еще держала в своих руках, что я предпочла убрать ее как можно дальше от разрушительно настроенного кота. Да, и, честно говоря, хотелось уже как-то закончить этот разговор, затянувшийся на несколько нервной паузе. «Мне нужно разобрать быстро проговорила я, и, не давая возможности Риаду возразить что-либо или остановить меня, метнулась через раскрытые двери в свои покои. Стараясь не оборачиваться, чтобы жених не принял мой жест за приглашение помочь, я поставила корзинку с зельями на край стола, прикинула, какие нужно спрятать подальше, а что можно использовать уже сегодня. И, исходя из этих планов, приступила к расстановке пузырьков на нижней полке внутреннего ящика стола. Дело спорилось быстро. Я чувствовала прожигающий до костей меж лопаток взгляд риада, но старательно делала вид, что ничего не замечаю. Когда в корзине осталось всего два зелья, я встала, разогнула спину и потянулась. «Уйду я от вас», — фыркнул Халан, все это время молча наблюдавший за нами. «Никакого развлечения, одна скука смертная. Мне больше нравилось, когда к тебе в спальню наведывались убийцы, хотя бы не было так скучно». Я взяла предпоследний пузырек, приготовленный для Манисы, бережно поставила его в первом ряду, чтобы при случае можно было взять его не глядя. И тут случилось совершенно непредсказуемое, хотя какая может быть предсказуемость в доме, где есть кот. Халану явно пчела попала под хвост, иначе я не знаю, как еще объяснить внезапный кульбит кота на край стола, прямиком к корзинке с последним зельем. По иронии судьбы, именно там был пузырек, который был предназначен пушистому. Вот только я планировала использовать буквально пару капель, тогда как внезапный прыжок кота перепутал все мои планы. Время снова замерло, как в тот момент, когда на меня напал дикий кабан. Мы словно погрузились в прозрачное желе, которое замедляло наши движения почти до полной остановки. Кот в своем безумном прыжке достал до корзинки, зацепил толстой лапой ее край и, потеряв равновесие, вместе с ней полетел на пол. В довершении всех бед пушистого любителя съязвить накрыла корзинкой, как панцирем, и только по звону разбившегося стекла, да и непрерывному шипению Халана я догадалась, что случилось непоправимое. Мы с рядом оказались возле корзинки с попавшим в плен животным одновременно. Видимо, страх за своего кота пробудил в ряде новые способности мгновенного перемещения и без использования порталов. Дрожащими руками я подняла корзинку. Мое сердце то истошно колотилось о ребра, взрывая барабанные перепонки гулким током крови, то замирало, лишая всякой возможности дышать. «Что это было?» — подозрительно тихо и мягко спросил Риад, глядя на мокрого кота, шерсть которого пропиталась моим зельем буквально насквозь. Ох, мамочки, сейчас увидишь, еле смогла вытолкнуть из себя я, боясь выдохнуть в сторону замершего в ужасе кота. Халан словно чувствовал, что малейшее движение может привести к непоправимым последствиям, и даже рта не раскрывал, чтобы выразить свое возмущение. Один, два, три, мысленно сосчитала я и зажмурилась. Открывать глаза и смотреть на плоды своей неудавшейся шалости я откровенно боялась. И лишь тихая «Ох, ряда» заставила меня побороть свой страх и чувство вины и все же открыть глаза. На подушке из мокрой серой шерсти сидел, так же зажмурившись, как и я секунды ранее, абсолютно лысый кот. Нежно-персиковая кожа, бархатистая на вид, с синенькими прожилками вен. Я боялась, что и усы исчезнут, но те, к счастью, выдержали нападение моего зелья и все же не покинули своего язвительного хозяина. «Халон?» — спросил Риад скрипнувшим голосом, откашлялся и добавил. «Ты как?» «А как я могу быть?» Приоткрыв один глаз, кот ответил с печальной обреченностью. «Я уничтожен!» Я все же поборола свой страх и коснулась горячей кожи кота, Та действительно оказалась настолько нежной и мягкой, что даже самый дорогой бархат показался бы грубой мешковиной по сравнению с ней. «Не преувеличивай», — ответила я, старательно не обращая внимания на скребущееся чувство вины. «Тебе очень идет твой... Эм, новый образ!» «Я крыса!» — воскликнул кот, взмахнув своим безволосым хвостом. Мерзкая противная, лысая крыса!» «Эмма!» Ряд старательно боролся с желанием улыбнуться, чтобы не обидеть и без того травмированного кота. Но я видела по глазам королевского зельевара, что тот на грани. Ты же понимаешь, что придется это исправить. «Ну вот», — всхлепнул Халан. — «теперь меня зовут это, Кошмарное лысое Это». Я вздохнула. Если вопрос с парой капель зелья, как я изначально планировала, был решаем, То, что делать, когда очаг поражения столь обширен, я не знала. Никто не мог дать гарантии. Нет, со временем, конечно, шерсть вернется к пушистому, если использовать восстанавливающие зелья, но как быстро отрастет первый подшерсток, не мог предугадать ни один маг. «Мы исправим», — ответила я, думая о том, что придется сильно попотеть, чтобы кот как можно скорее вернул свою природную пушистость. «Мы» — темная бровь в возмущении изметнулась сверху, «А кто сказал, что я тебе буду помогать?» «Мне, казалось, это наша общая задача», — ответила я, впрочем, уже не особо надеясь на помощь лорда Верана. «Чье зелье стало причиной столь трагичного происшествия, тот и будет заниматься лечением Халана. безапелляционно заявил Ряд, А мне в его голосе почудилось что-то знакомое. Именно с такими интонациями нас в Бриггин наказывали строгие преподаватели. «Как скажешь». «Это все что? Шутка для вас, что ли?» — возмутился Халон, снова возвращаясь к своей наглохомоватой манере общения. «Оба будете исправлять, а свои соревнования, кто круче, проводить будете после того, как я снова стану прежним». Я все сказал. Ряд поднялся с корточек, расправил брюки и посмотрел мне в глаза самым серьезным видом. еще Эмма. Я повторю». Надеюсь, ты будешь держать голову на плечах и не позволишь подобному повториться. Не только с Халоном, но и вообще. Ой, ну, будто в мысли моей заглянул до плана, подсмотрел, честное слово. Я улыбнулась, кивнула своему жениху с замашками домашнего тирана и ответила. Подобное не повторится, обещаю. Я ведь не солгала. Делать лысый свою соперницу я и не собиралась. Это зелье было создано исключительно для вредного, сарказмирующего кота. А то, что было приготовлено для мани, обладало совсем другими свойствами. И я планировала испытать это зелье прямо сегодня, не откладывая дело в долгий ящик. Прежде чем приступать ко второй части своих планов, мне нужно было выяснить... Чем я могу помочь Халану? Хотя бы пока не найду нужного восстанавливающего зелья. Но поиски затянулись. Я перерыла все свои книги и записи, заглянула даже в фолиант на древнем таргарийском, но и там не нашлось ничего столь сильного, чтобы кот в раз опушился. Сожалением была вынуждена признать, что без чудесной библиотеки лорда Верана я не справлюсь. Ряд нашелся в своей части наших смежных покоев. Я бросила беглый взгляд по комнате, но кота не обнаружила. Видимо, Халлан решил не травмироваться. О, наши, сочувствующие взгляды, снова исчез в межмирье, чтобы в нужный момент выскочить, словно демон с камина. Тук-тук, постучала я по деревянному косяку, привлекая внимание погрузившегося в чтение королевского зельевара. Тот медленно поднял голову от страниц и посмотрел на меня с немым вопросом во взгляде. «Я... Мне нужна твоя помощь», — со вздохом призналась я. «Пасуешь перед первыми же трудностями, которые возникли на твоем пути?» «Недостаток информации», — я развела руками. «Мне нужен доступ к твоим книгам». «Снова?» — Ряд удивленно вскинул брови. «Мне кажется, это какой-то хитрый план. Постепенно из захватить всю мою библиотеку». «Нет, что ты!» — я так сильно эмоционально запротестовала, что сама себе не поверила. Чересчур перестаралась с достоверностью. Но раз дело касается Хауна, придется помочь. Тоже как-то слишком театрально вздохнул Риад. Сейчас посмотрю, какие книги тебе подойдут. Пока королевский зельевар проводил ревизию своих бесценных томиков, я осматривала комнату, стараясь не задерживаться долго настроенной фигуре лорда Верана. Но взгляд то и дело возвращался к его красивым, сильным пальцам, к благородному профилю и широким плечам. Вот что мне за дело, спрашивается, какой он красавчик. Ведь давно решила для себя, что после завершения контракта с лордом Вераном наши пути больше не пересекутся. Так зачем себя дразнить, переживая мучительное наслаждение в подглядывании за недоступным мужчиной? Вот, Ряд вытащил из распахнутого чемодана книгу в темно-серой обложке. Думаю, здесь ты найдешь искомое. Я с благодарностью приняла книгу, для верности еще и улыбнувшись королевскому Зельевару. — Спасибо, — сказала я, прижимая к груди драгоценный Томик. — Ну, я пойду? — Иди, иди, — кивнул ряд, продолжая держать меня своим взглядом. Вот и чего он так внимательно смотрел? Может, у меня на лице пятно какое-то чернил, а я и не заметила. — Иду, — совсем уж тихо ответила я, бочком-бочком пятясь в сторону своей спальни. А там первым же делом бросилась к зеркалу, чтобы проверить, что не так с моим лицом. А с лицом все было нормально. Кроме розовеющего румянца на щеках. Никаких чернильных пятен или еще каких-то причин меня так пристально разглядывать я не обнаружила. «Подумаю об этом позже», — пробормотала я себе под нос, и как прилежная ученица снова села за стол, чтобы учить новое и неизведанное. Как со мной часто бывало, пока искала одно, я настолько увлекалась другими, абсолютно ненужными сейчас рецептами, что очнулась лишь, когда мой живот весьма неэлегантным способом сообщил, что пора бы подкрепиться. Взглянув в сторону окна, я вздохнула. Пепельно-розовое небо говорило о том, что наступил вечер, а я так и не нашла ничего, кроме зелья, усиливающего рост волос. Не знаю, поможет ли оно Халану, но за неимением ничего другого сойдет и оно. Но тут была загвоздка. Далеко не все ингредиенты для этого зелья были у меня с собой. А парочка из них и вовсе были довольно дорогими, и в моих закромах подобного не залеживалось. Неужели снова придется идти на поклон к риаду? Подумала я, уже сто раз пожалев, что решила подшутить над котом. Хотя, не упади на него это зелье, все могло бы кончиться еще плачевнее. Например, если бы он искупался в зелье, приготовленном для манис. Ох, манис... Я потянулась к чистому бланку для записок и быстро набросала нехитрое приглашение на вечернюю чашечку чая. Я очень надеялась, что хотя бы в этот раз все пройдет гладко, как я и задумала. Но как же я ошибалась? Я ломала голову, как бы заставить Риада на время оставить меня в комнатах одну, но он сделал мне подарок, сам того не ведая. Я едва успела спрятать записку для Манис, под исписанный рецептами лист, как ко мне подошел лорд Веран. «Эмма, мне нужно будет отлучиться на несколько часов. Советую поужинать прямо здесь, не разгуливая по дворцу. Сейчас тут довольно опасно». А когда здесь было безопасно, хмыкнула я, но Риад проигнорировал мою ремарку. «Для твоей защиты я обновил охранные контуры по периметру наших покоев. И Халан? «Боюсь, в ближайшие дни он мне не защитник», — грустно заметила я. «Коты — очень мстительные существа, а уж Халан, «Он знает свои обязанности», — перебил меня ряд, глядя куда-то в пустоту над моей головой. «Возможно, он видел Халана сквозь миры». В любом случае, я не верила в то, что кот так быстро забудет о случившемся конфузе, хотя виновата в нем совсем не я, а он сам. «Я никуда не выйду из комнаты», — Пообещала я ряду, желая, чтобы он как можно скорее оставил меня одну. Надеюсь, хмыкнул королевский зельевар, не особо вери моим словам: Ну вот и зря он, я же сама честность. Ряд ушел, я достала записку, предназначенную для манис, еще раз пробежалась по строчкам и довольная собой позвонила в колокольчик, призывая служанку. Та появилась буквально через минуту. Уж не знаю, какими ходами здесь пользовались слуги, но не удивлюсь, если им соорудили систему мгновенных порталов. «Передай это леди Веролайн». Я отдала запечатанный конверт служанке, стараясь выглядеть как можно равнодушнее. «Будет исполнено», — девушка поклонилась мне и улыбнулась. «Может, будут еще какие-нибудь распоряжения?» «Да», — я кивнула и ответила на робкую улыбку девушки. Подготовь в гостиной все для чаепития на две персоны. «Слушаюсь», — снова поклонилась служанка, и тут же побежала выполнять мои приказы. А я вернулась к трюму и посмотрела на свое отражение в зеркале. Глаза лихорадочно блестели, на щеках проступил румянец. Ох, узнаю я этот вид, такая безуминка в моем облике появлялась всегда, когда я собиралась творить очередную шалость. Хорошо, что Риад пока меня не настолько хорошо изучил, чтобы сопоставить факты и сделать выводы. А вот Бригги с одного взгляда раскусила бы меня. Эх, Бриги, как же я скучала по подруге. Прошло так немного времени, а мне уже казалось, что беззаботная жизнь в пансионе осталась в прошлом навсегда. Я скучала и по родным стенам, и по подруге, и даже по вечному брюджанию и директрисы Рискель Мациль. Задумавшись о прошлом, я не заметила, как вернулась служанка. Стараясь меня не тревожить, девушка приготовила уютное местечко для посиделок с чаем на двоих. Несколько чайников с чаем, чашки с блюдцами и четыре блюда с разнообразными закусками. Были тут и сахарные булочки с белой присыпкой, и фруктовые рогалики, и разноцветный мармелад с шоколадными фигурками. Я чувствовала себя маленьким ребенком, застывшим у витрины со сладостями. Хотелось тут же попробовать все. Но я не была ребенком, а во дворце вести себя подобным образом значило набросить тень на светлый образ невесты лорда Верана. Поэтому я молча сглотнула слюну и с улыбкой отпустила служанку, оставшись в комнатах одна. Я знала, что вскоре мое одиночество будет нарушено и в полной мере наслаждалась последними минутами спокойствия. В последний раз проверила пузырек с нужным зельем и вздрогнула, когда в дверь постучали. Что ж, игра началась. «Леди Циен!» — позвала меня Манис, стоя на пороге. Отчего-то она не спешила войти в комнату. Может, все дело в защите, которую поставил Риад? Улыбнувшись своим мыслям о заботе жениха, я пригласила бывшую любовницу королевского зельевара внутрь. «Проходите, леди Веролайн, я вас ждала!» И словно мои слова отпирали невидимый замок, сразу после приглашения Манис, сделала шаг вперед. Бросив беглый взгляд на мои покои, она будто бы удостоверилась в том, что здесь безопасно и на нее не планируют напасть из ближайшего угла, и подошла к уже оборудованному для чаепития местечку. «Полагаю, мы устроимся здесь?» Спритер сладкой улыбкой уточнила Леди Веролайн, указав на одно из кресел, поставленных возле стола. «Да, присаживайтесь, где вам удобно», — ответила я, зеркально отражая ядовитый сахар показного благодушия. — Надеюсь, я не нарушила ваши планы на вечер, пригласив на чай. — Если я здесь, значит, не было ничего более интересного, чем это приглашение, — сказала леди Манис. И меня аж передернуло внутри отсочившегося из каждой буквы сарказма. Да уж, интересно ей, не сомневаюсь. Приятно это слышать. Я потянулась к чайнику, чтобы разлить чай. «Какой предпочитаете? Черный или фруктовый?» «Фруктовый!» — Манис склонила голову, внимательно глядя на чайник в моих руках. «Я бы хотела поинтересоваться, каков будет предмет нашей дружеской беседы?» Я лихорадочно соображала, как долить зелье в чашку Манис, чтобы та не заметила. В моей голове все было так просто, но как подошло время к реализации плана, так я поняла, что все совсем не так легко». Манис не отвлекалась ни на разглядывание комнаты, ни на бесцельные блуждания взглядом по блюдам с угощениями. Словно чувствовала, что ее поджидала опасность и следила со всей бдительностью насторожившегося хищника. Кто бы знал, что в таком сложном деле мне на помощь придет тот, кто уже пострадал от неудавшегося эксперимента. Уж не знаю, что двигало им любопытство, желание сделать кому-то так же плохо, как и ему хотя откуда он знал о моих планах? Или же все это было удачным стечением обстоятельств? В любом случае, я была благодарна тому, что Халлон решил явить свое лысое роскошество именно в момент, когда мне нужно было незаметно влить зелье в чашку манис. «Боги! Что это за крыса?» — воскликнула леди Веролайн, когда привыкший к эффектным появлениям кот возник на пуфе возле дивана. Халлон, к слову, удивился не меньше манис, увидев в моей комнате постороннего. Внезапно возмутился кот, глядя на меня с осуждением, мол, как я посмела пригласить кого-то, когда он в таком неподобающем виде. Я же чувствую себя крайне неловко от невовремя воскреснувшего чувства вины. Быстрым движением влила в чашку возле себя немного зелья. Мои руки дрожали, я вполне могла обсчитаться на несколько капель, но это не было столь критично, как в случае с Халаном. Спрятав пузырек в потайной карман, надежно скрытый в пышных юбках, я снова взялась за чайник и завершила процесс наполнения чашки, усиленно борясь с учащённым сердцебиением. Мне казалось, что сердце подобралось к гортани вот-вот выскочит через рот прямо на стол перед обескураженной леди Веролайн. Вышло бы неловко. Налив и себе чаю, я подвинула чашку с зельем к Манисе и, сделав глоток из своей чашки, ответила — Это не крыса леди Веролайн, это любимец лорда Верана. Неужели вы не знали о халане Мрмя, мя Продолжил возмущаться кот, нервно стучал лысым хвостом по мягкой обивке пуфа. Мя-мя-мя! И без перевода на человеческий мне чудилось в его эмоциональной речи что-тругательное. Хорошо, что при Манисе он не стал раскрывать свои способности полиглота. Мерзкий, передернув плечами, ответила Манис. И, кажется, одной своей ремаркой эта магичка поставила себе приговор. В кошачьих глазах засветилось желание убивать, и я сомневалась, что Халлан простит любовнице ряда это замечание. «Что вы, он очень милый!» — отхлебнув из чашки, ответила я. «А что же вы не пьете? Или фруктовый чай вам не нравится?» Маниса взяла чашку со стола, а я замерла, стараясь ничем не выдать своего нетерпения. Но леди Веролайн словно специально тянула, не спеша делать первый глоток. «Впрочем, неважно», — отвернувшись от Халана, которого уже не боялась, она снова перенесла все свое внимание на меня. «Так о чем ты хотела поговорить, не верю, что ты позвала меня только за тем, чтобы разделить трапезу?» «Все верно», — я кивнула, мысленно поморщившись от тыканья фрейлины. «Да, она никогда не относилась ко мне с уважением, но сейчас это чувствовалось особенно остро. Я бы хотела поговорить о Риаде». Манис удивленно приподняла брови, не ждала она такого прямолинейного ответа от простушки. «И что такого ты хотела узнать у Манис, чего тебе и не сказал бы я лично?» Беззвучно появившись на пороге, поинтересовался Риад. И пока мы вдвоем, или даже втроем, Халон тоже подозрительно затих, приходили в себя, Риад с видом хозяина положения взял из рук Манис чашку. Позволишь, вижу, ты еще не пила, сказал он и махом осушил всю чашку. Уж очень пить хочется. Мм, вкусно. А спасибо, дорогая, чай превосходен. Наклонившись к моей щеке, Риад чмокнул меня и сел на диван напротив наших кресел. Ну что же вы замолчали? Я с радостью послушаю ваши щебетания, милые дамы.